Глава двенадцатая. Четыре утра. Я по-прежнему не спала. Мозг работал на полную катушку, предлагая один вариант развития событий за другим. День начался со свинцовой тяжести. Теперь же я была полна сил. У меня появилась цель, но с чего начать? Даже будь я на месте происшествия и участвую в расследовании, еще не факт, что я чего-то добилась бы. По опыту я знала, при катастрофе подобных масштабов процесс опознания длится очень долго. При взрыве тела часто уродуют или вовсе разрывает на части. Суд, медэкспертам, исследователям приходится иметь дело с сильно изувеченными трупами, а порой и с мелкими их фрагментами. Кроме того, многие пострадавшие, как я, например, остались без личных вещей и документов, Водительские права, автобусные билеты, кредитные карты — в общем, всё то, что необходимо для выяснения личности погибшего, валяется сейчас где-то под горой обломков, не говоря уж о том, что внешность покойного может теперь сильно отличаться от снимка. Поэтому процесс опознания растянется на неопределённое время. Однако я ждать не могла. Литургия последних недель сменилась неугомонной жаждой действия. Крушение поезда словно заставило меня очнуться. Я больше не могла сидеть на заднице. Может, поискать мою Джейн Доу на Фейсбуке? В практике правоохранительных органов Великобритании и США так обозначают неопознанное женское тело. Хотя вряд ли. У меня нет ее фотографии. Я ни черта ней не знаю. Идиотский план. А может, позвонить на горячую линию, описать ее внешность, Вдруг там что скажут? Хотя нет, тоже не выйдет. Я не заметила у женщины никаких особых примет. Ни татуировок, ни шрамов, ни родинок на лице. Со столь скудной информацией рассчитывать на успех не приходится. Да и не факт, что я чего-то добилась бы, даже зная о ней больше. Комиссия по опознаниям не станет объявлять имена жертв, не перепроверив сперва все факты. Эксперты, скорее всего, Учли печальный опыт Испании, где недавно случилась крупная катастрофа. Исследователи неверно опознали каждого десятого погибшего. Речь о терактах в Мадриде 11 марта 2004 года, когда в результате взрывов четырех пригородных электропоездов погиб 191 человек и было ранено 2050 человек. А значит, что мне остается? Я перевернулась на правый бок, затем на левый. С одной стороны ныла спина, на другой затекала нога. Как ни крутись, в любой позе неудобно. А может, обратиться к художнику-криминалисту? Составить фоторобот? В Скотланд-Ярде наверняка найдется толковый специалист. Я взбила подушку и легла на спину. Да, неплохой вариант. Составлю фоторобот. Опубликую в газете. Вдруг ее узнают. В ответ, правда, придется купить ребятам пиво, но оно того стоит. В пылу волнения я включила ночник и пошарила в тумбочке. Где-то там лежали блокноты и ручка. Затем принялась составлять список возможных примет католички, пока ее образ был свеж в памяти. Утром первым делом позвоню в Скотланд-Ярд, спрошу насчет художника. Нащупав решение проблемы, я, наконец, успокоилась. выключила свет и провалилась в глубокий сон. Однако его оборвал звонок мобильника, затрезвонившего, казалось, через считанные минуты после того, как я уснула. Сквозь сон я не сразу сообразила, что за назойливый звук пробивается в уши. Не очнувшись толком, взяла с тумбочки аппарат. Увидев на экране имя звонившего, мигом пришла в себя. Старший инспектор Фелкон. В столь ранний час я могла понадобиться ему лишь по одной причине. — Зиба Маккензи слушает. — заговорила я, откидывая с лица волосы. — Что у вас тряслось, сэр?